Толковый словарь геморроя. «Доктор, у меня вырос хвостик», – говорится в шутку. Или о том же, но серьезно. Временами вылезает кишка. Весьма неопределенная характеристика того, что с вами происходит. Врач обязательно станет уточнять. То, что выходит, втягивается ли внутрь или не втягивается, болит или не болит, выделяется при этом кровь и так далее и тому подобное. Читайте дальше. Ничего никуда не прячется, постоянно что-то торчит. Иногда оно раздувается и болит, иногда чешется. Скорее всего, речь идет о геморроидальной анальной бахромке – складке кожи, образующейся после перенесенного тромбоза – наружного геморроидального узла. Геморроидальные бахромки часто встречаются у рожавших женщин. В старину акушеры называли геморроидальные бахромки визитной карточкой младенца. Вылезло что-то, болит и не вправляется. Почти всегда это признак тромбоза наружного геморроидального узла. Острый геморрой чаще всего протекает именно так. Но встречаются и более тяжелые случаи. В области заднего прохода появилось что-то странное. Множество багрово-синих узлов. Они распухли, не вправляются и болят невыносимо. Врачи называют это тромбоз внутренних узлов с выпадением и отеком наружных. Неопытному человеку на такое лучше не глядеть. Зрелище не для слабонервных. Процесс тяжкий. Зачастую для того, чтобы вылечиться, приходится ложиться в больницу. Из зада вылезают какие-то шишки. При опорожнении кишки, врачебный термин дефикация, из заднего прохода иногда выглядывают узлы, а через несколько минут уходят внутрь. Чаще всего это признак внутреннего геморроя. Если узлы способны втягиваться назад самопроизвольно, болезнь еще не зашла далеко. В таких случаях возможно излечение без операции. Узлы выпадают почти при каждой дефикации. Спрятаться они могут, только для этого нужно помочь им рукой. Когда для вправления узла необходимо подтолкнуть его рукой, вполне вероятно, что для излечения может понадобиться операция. Впрочем, при этой стадии заболевания нередко можно обойтись и без хирургического вмешательства. Выбор способа лечения в таких случаях зависит как от других проявлений болезни, так и от взглядов и возможностей врача, к которому вы обратились. Узлы вываливаются, когда им вздумается. Замучила меня попа окончательно. Если узлы выпадают не только при опражнении кишки или другом сильном физическом напряжении, но и при чихании, длительном стоянии на ногах, то, чем занимаются учитель уроки, милиционер на посту, хирург на операции и тому подобное, можно с уверенностью сказать, что в таких случаях без операции уже не обойтись. Итак, Боль – самый яркий, но не самый частый признак геморроя. На сильные боли жалуются лишь один из десяти больных этим заболеванием. Кровотечение – самый опасный симптом. Если вы заметили у себя выделение крови из заднего прохода, отложив все дела, посетите врача. Выпадение узлов – самый главный симптом, который учитывается врачами при выборе метода лечения. Человек, знакомый с геморроем не понаслышке, добравшись до этого места, разочарованно вздохнет. И это все, о чем хотел поведать автор, получается, как в русской народной сказке. Про последний-то глазок Хаврошечка и забыла. А ведь, доктор, есть еще и... Не волнуйтесь, друзья, не забыла Хаврошечка. Следующий раздел так и называется.